Герти Радницк кори. Годы жизни с 1896 по 1957. Биохимик. Я занимаюсь исследованиями, поэтому незабываемые моменты в моей жизни это моменты редкие, достигаемые годами кропотливой работы, когда завеса скрывающая тайны природы вдруг поднимается. И то, что было тёмным и хаотичным, предстаёт в ясном и прекрасном свете и порядке. Это слова Герти Кори, записанные для цикла радиопередач Вот моя вера. И прозвучавшие повторно на её похоронах в 1957 году. Кори и её коллега и муж Карл неоднократно поднимали эту завесу, открывая миру такие фундаментальные процессы, как, например, питание мышц нашего тела. Когда мы говорим о гликогене и молочной кислоте и их связи с физическими упражнениями, то ведём речь о последовательности биохимических процессов, которые в совокупности называются циклом Кори. Супруги Кори впервые синтезировали гликоген в пробирке. Колоссальное достижение. Тем более, что на тот момент В одна тысяча девятьсот тридцать девятом году никому еще не удавалось получить крупную биомолекулу вне живой клетки. Кори открыли множество ферментов и установили, как они управляют химическими реакциями. На сегодняшний день это фундамент понимания биохимии, обязательный элемент учебников для старших классов. С одна тысяча девятьсот тридцать первого года и до самой смерти. Герти Кори руководила лабораторией Университета Вашингтона в Сент-Луисе, считавшейся центром исследования ферментов. Учёные со всего мира приезжали туда работать с ней. В результате из лаборатории вышли восемь Нобелевских лауреатов. В их семейной паре Герти, по словам её мужа, была гением лабораторных исследований. Она тщательно следила за экспериментальными данными и добивалась совершенства. Работала в бешеном темпе и увлекала за собой остальных сотрудников, включая Карла. Кори была в курсе всех текущих исследований и регулярно отправляла студентов в библиотеку конспектировать самые интересные статьи. Если что-то из прочитанного привлекало её внимание, Она неслась через вестибюль в кабинет Карла, чтобы обсудить с ним это. Курила без остановки, и за её стремительными перемещениями можно было следить по летающему в воздухе пеплу. Герси могла быть жёсткой с коллегами, однако идеальные условия для эксперимента в лаборатории объяснялись её стилем руководства, а также страстью к работе. Если она устраивала кому-нибудь разнос за ошибку, то лишь потому, что из-за промаха работа откладывалась. В основе многочисленных лабораторных открытий лежало партнёрство Герти и Карла, сложившееся в медицинской школе Пражского университета, где они изучали, как ни странно, анатомию. Публиковаться вместе они начали раньше, чем поженились. Свадьбу сыграли в 1920 году и решили продолжать работу. На могущественные политические, социальные и географические силы в Восточной Европе действовали против них. Герти перешла в католичество, чтобы выйти замуж за Карла. Тем не менее, антисемитизм принял такие острые формы, что родственники Карла боялись, что из-за еврейского происхождения жены он потеряет работу. Более того, перекраивались границы бывшей Австро-Венгрии. Однажды Карл с несколькими друзьями, переодевшись рабочими, тайком вынесли оборудование чехословацкой лаборатории, чтобы воссоздать её в Венгрии. Супруги Кори решили, что наилучшие возможности для них откроются за рубежом. Карлу предложили место в Буффало, штат Нью-Йорк, в исследовательском центре, занимающемся злокачественными опухолями. Герти оставалась в детской больнице в Вене. Где с головой ушла в изучение врожденной недостаточности щитовидной железы, пока Карл не сообщил, что добился для нее места ассистента патолога-анатома в исследовательском центре в Буффало. Через шесть месяцев после переезда мужа она последовала за ним в Соединенные Штаты. В Буффало они боролись с администрацией из-за права работать самостоятельно. Если директор вписывал себя в число авторов их статей, которые даже не прочитал, супруги Кори и Вичёрки Валььево, и лишь затем подавали рукопись на публикацию. Когда директор начал продвигать свою теорию, согласно которой рак вызывается паразитами, Герти отказалась ему подпевать, за что едва не была уволена. Директор заявил, что она сохранит место в научном центре, только при условии, что будет заниматься исключительно своими обязанностями и прекратит сотрудничество с Карлом. Естественно, они нарушили требование, заглядывая в микроскопы друг друга и обсуждая результаты. Скоро всё утряслось, и супруги глубоко погрузились в совместное исследование гликогена. За 9 лет они опубликовали 50 статей и описали в общих чертах структуру цикла Кори. Когда настала пора двигаться дальше, Карл оказался на расхват. Корнеллский университет, университет Торонто, медицинская школа университета Рочестера – проблемы возникли с Герти. Ее оскорбляло, что университеты обхаживают Карла, но она опасалась, что требуя места и для себя, топит его карьеру. Организации не понимали, что лучше и свои работы Кори сделали вместе. Разумеется, проблемы с трудоустройством Герти, проявление сексизма, но сыграла свою роль и борьба с кумовством, недобравяющая наём супругов. Во время Великой депрессии, когда множество американцев остались без работы, трудоустройство двух членов семьи в одном учреждении считалось несправедливым. Медицинская школа Университета Вашингтона в Сент-Луисе нашла лазейку, удовлетворившую даже Герти. Это было подразделение частного, а не государственного учебного заведения. Карла пригласили на должность профессора-исследователя, а Герти стала научным сотрудником. Несмотря на разницу в формальных должностях, Кори всегда действовали как равные. В рабочее время они постоянно обсуждали друг с другом свои проекты, но и за пределами лаборатории были почти всегда вместе. На досуге катались на коньках и плавали, устраивали вечеринки и старались удержаться от разговоров о текущих экспериментах в свободное от работы время, которого было не так уж много. В университете часовой обеденный перерыв стал временем историй от супругов Кори, развлекавших коллег разговорами о страстях и о том, куда они заводят человека. Предмет мог быть любым, От вина до отчетов о результатах исследований и развлекательного чтиво. Когда обеденный час заканчивался, команда возвращалась к работе и продолжала ее с прежней скоростью. В 1936 году кори узнали, как тело расщепляет гликоген с образованием сахара. Конец 1930-х годов был посвящен выявлению новых ферментов и их предназначению. Когда Кори нашли фосфорилазу, учёным впервые в истории удалось настолько глубоко заглянуть в материю, чтобы увидеть углеводный обмен на молекулярном уровне. Гликоген в пробирке способствовал дальнейшим успехам Читты Кори, а также более широкого круга исследователей. Карл устроил настоящее шоу, синтезируя в молекулу на глазах участников конференции и пустив в пробирку по кругу чтобы все могли полюбоваться. Внешнее давление наконец привело к повышению официального статуса Герти в университете. Приглашение из Гарварда и Института Рокфеллера на профессорские должности для обоих супругов было отвергнуто лишь после того, как Университет Вашингтона сделал встречное предложение повысить Герти. По словам научного журналиста Шэрон Берч Макгрейн, В конце 1940-х и начале 1950-х годов лаборатория за короткий срок совершила так много открытий, что Карл немного заволновался. Однако многочисленные достижения цикории объяснялись не счастливым случаем, а упорным трудом. Герти ежедневно пропадала в лаборатории, Герти узнала, что они с Карлом удостоились Нобелевской премии за открытие каталитического превращения гликогена в 1947 году, в тот же год, когда у неё диагностировали редкую форму анемии, которая убьёт женщину через 10 лет. Кори пробовали все средства, чтобы её спасти. Они объездили весь мир, пытаясь найти средства поправить здоровье Герти. Герти не распространялась со своим заболеванием, но люди замечали его проявления в повседневных делах. В лаборатории поставили койку, чтобы она могла отдыхать. Переливания крови обессиливали её, и она чаще бывала в удручённом настроении. Во время очередного срыва, вызванного болезнью, Герти уволила сиделок, которых Карл нанял ей в помощь. Хотя она больше не могла быть той Герти, что мчалась через вестибюль, чтобы что-то обсудить или подпрыгивала от восторга, совершив открытие, она продолжала работать со свойственным ей пылом. Когда у Герти уже не было сил перейти из одного помещения лаборатории в другое, Карл переносил её на руках, и они работали вместе до самого конца.